31. Алекс Ленг занимался в библиотеке. Мегги обменялась с ним парой сообщений и тут же договорилась о встрече. Меня она с собой не взяла. Я устроился в местном кафетерии, заказал чашку кофе и стал ждать, просматривая одним глазом найденную на столе газету. Вести расследование было не так уж увлекательно для меня, по крайней мере. Зато Мегги чувствовала себя как рыба в воде. Она вернулась через полчаса. Я, конечно, не сыщик, заявила Мегги, подсаживаясь ко мне, но этот парень явно что-то скрывает. Алекс Ленг, насколько я понял, был весьма переменчивой натурой. Пока Мегги не рассказала, почему захотела встретиться, он был сама любезность и болтал безумалку. С Стюартом они познакомились совсем недавно. Смерть товарища потрясла Ленга до глубины души, впрочем, как и весь университет. Трудно было поверить, что такой опытный байкер не справился с мотоциклом на пустой дороге, двигаясь с черепашьей скоростью. Алекс не раз видел Стюарта на фехтовальном помосте и знал, что ловкости и чувство равновесия ему было не занимать. До этого момента все шло хорошо. Мэгги спросила, признала ли полиция гибель Стюарта несчастным случаем. Алекс не знал, но вроде бы слышал, что дело закрыли. И тут что-то с ним случилось. Алекс был не прочь пофлиртовать с прекрасной незнакомкой, но вскоре почувствовал, что наговорил лишнего и прикусил язык. Мегги соврала, будто переписывалась со Стюартом, и тот рассказал ей о девушке в голубом. Алекс сразу понял, к чему я веду, рассказывала она. У него глаза стали просто квадратные, и я решила пойти в абанк. Сказала, что Стюарт упоминал приятеля по имени Алекс, которому снилась та же самая девушка. Видел бы ты его лицо в тот момент. странно, заметил я. Конечно, неудивительно, что парень нервничал, если и ему тоже снилась девушка в голубом. Но как-то похоже на то, что он испугался разоблачения, договорила Мегги таинственным шёпотом. Он ещё что-нибудь сказал? Нет, собрал вещи и смылся. Я пожал плечами. Вот и конец нашему приключению. Но Мегги не собиралась сдаваться. Ты же знаешь, я теперь не успокоюсь, пока все не разузнаю. Узнаю старую добрую Мэгги Берг.